Глава восьмая. Кристина. День не задается с самого утра. Прямо напасть какая-то, честное слово. Просыпаюсь разбитая, как старая корыта. Голова раскалывается, живот болит. И чувствую себя неважно, так как заснула только под утро, прокрутившись половину ночи. Все тело ломает, и даже двигаться не хочется. Рената, как обычно... Рядом нет. Я уже привыкла, что он сбегает на зарядку. Еще и секса вчера не было, так как пришло время моих любимых женских дней. В душе не идет горячая вода. Точно, день невезений какой-то. Приходится лишь быстро сполоснуться под ледяными струями и отправиться в город, о чем я еще вчера предупредила своего любимого спасателя. На стоянке какой-то уникум подпирает мою машину. «Да что за черт?» Минут двадцать уходит на то, чтобы найти владельца автомобиля, так нагло перегородившего мне дорогу, и заставить мужчину убрать свою колымагу. А если учесть тот факт, что выглядит этот самый мужчина неважно, видимо, страдает от вчерашнего перепоя, то на объяснение уходит уйма времени. Первая попавшаяся на моем пути аптека закрыта на переучет. Не могут посчитаться в другое время, просто катастрофа. Приходится ехать дальше, хоть желание таскаться по жаре отсутствует полностью. В другой аптеке мне везет. Покупаю гигиенические средства, крем и обезболивающие таблетки. Точнее, девушка-фармацевт аккуратно складывает покупки в пакетик, Сканируя их по очереди на кассе, и только я радуюсь, что вот она, белая полоса, как меня постигает горькое разочарование. Сначала не работает терминал. Что-то у них не ладится с интернетом. Извлекаю из кошелька пятитысячную купюру, но оказывается, что в кассе нет сдачи. Я четвертый покупатель за утро. И все предыдущие расплачивались за лекарства именно деньгами данного номинала. Приходится тащиться в кафе, пить кофе и есть блинчики, точнее, запихивать их в себя, чтобы разменять свои наличные сбережения. Возвращаюсь в отель в еще худшем состоянии, чем проснулась с утра. Солнце палит неимоверно, хотя на часах всего начало одиннадцатого. Полетусь к себе в номер, Включаю кондиционер, принимаю водные процедуры и падаю в кровать. Выпиваю таблетку, чтобы боль поскорее прошла, и через сорок минут засыпаю. Видимо, сказывается бессонная ночь, но оно и к лучшему. Второе мое пробуждение происходит в районе двух часов. Странно, Ренат так и не объявляется, хотя знает, что неважно себя чувствую. Мог бы заскочить и проверить. Хотя у парня и так забот выше крыши. Не стоит еще его грузить своими проблемами. Одеваюсь и двигаю в столовую, так как желудок урчит с каждой минутой все сильнее. А в помещении, что называется, нос к носу сталкиваюсь с Дмитрием. О! Улыбается парень приведи меня. Привет, Кристина. Привет, пытаюсь тоже выдавить из себя улыбку. Ты Рената не видел? Нет. Удивляется спасатель, глядя на меня. С утра прибежал, приоделся и свалил на зарядку. Больше не появлялся. Видимо, где-то на территории. Схожу на пляж, посмотрю. И мы расходимся, так как я только пришла, чтобы поесть, а Дима уже убегает, как я понимаю, к бассейну. Жарит нещадно, но я иду на пляж. Первым делом смотрю в сторону зонта, где обычно находится мой любимый мужчина, но там пусто. Ищу глазами знакомую фигуру на побережье, благо народа совсем нет, но Рената тоже нигде нет. Мне навстречу движется пожилая пара, которую я видела на зарядке, и при виде меня улыбаются. — Вы не видели Рената? — спрашиваю у мужчины после стандартного приветствия. — На зарядке точно был, — Степан Алексеевич задумывается, а вот после... Делает паузу, но жена его перебивает. «Не было?» — кивает головой из стороны в сторону. «Точно, не было. По крайней мере, я его не видела». «Спасибо». Произношу негромко и направляюсь к ресепшену. Администратор с именем Жанна мне не нравится, в отличие от ее напарницы. Слишком нагло ведет себя девица, периодически отвечая грубо и с таким выражением лица, как будто это она ко мне в гости приехала, заплатив кучу денег, а не наоборот. Но выбора нет, поэтому я подхожу к стойке, а девушка отрывается от монитора и устремляет свой взор на меня. «Слушаю вас», — произносит она строгим голосом. «Скажите», — тяжело вздыхаю, собираясь с мыслями, «вы сегодня не видели Рената? Это спасатель». Зачем-то уточняю а девица в ответ ехидно усмехается. Мне ее реакция в принципе не нравится, но выбора да все равно нет, поэтому приходится терпеть. «Он уехал?» — небрежно бросает, продолжая смотреть мне прямо в глаза. «Как?» — уехал. Запинаюсь, но быстро беру себя в руки. Точнее, куда уехал? «Понятия не имею», — фыркает Жанна в ответ. «Надолго?» Продолжаю задавать вопросы, а в голове мигает красная лампочка, предупреждая, что меня сейчас постигнет горькое разочарование. «Навсегда», — выдает администратор и теперь уже не скрывает своей радости. За ним приехали какие-то мужики в костюмах, и наш Ренатик отбыл в неизвестном направлении. Шефа предупредил, что увольняется, поэтому теперь ищем нового спасателя. «Ничего не просил передать мне. Чувствую, что мой голос дрожит. Но пока еще стараюсь сдерживать эмоции». «Нет», — твердо отвечает девушка, — «ничего». «Спасибо», — отвечаю еще тише, разворачиваюсь и направляюсь к себе в комнату. «Как же так могло произойти? И что случилось, раз Ренат уехал?» не дождавшись меня и ничего не передав. Стоп, Кристина, возьми себя в руки. Жанна тебе не нравится, это факт. Она может и соврать, с нее останется, поэтому надо найти того, кто может помочь и все доступно объяснить. Срываюсь с места, так и не открыв дверь в свой номер и направляюсь к бассейну. Димон лежит на шезлонге в тенечке недалеко от барной стойки пьет какой-то безалкогольный коктейль и внимательно следит за отдыхающими, которые вовсю резвятся на отдыхе. Но мне сейчас не до них, поэтому целенаправленно двигаюсь к парню, который при виде меня подрывается с места, скакивая на ноги. «Где Ренат?» — спрашиваю строго, останавливаясь рядом с Димой. «Не хочу ходить вокруг да около, поэтому скрывать свои эмоции не буду». «Я же говорил, что не в курсе». Спасатель пожимает плечами, после чего снимает очки и уже серьезно смотрит мне в глаза. «Кристина, что случилось?» «Не знаю». Выпаливаю довольно громко, но беру себя в руки, так как люди начинают обращать на меня внимание. «Мы можем в номере у тебя поговорить? Пять минут?» «Конечно». Дима отставляет стакан, предупреждает бармена, что отлучиться ненадолго, берет меня под руку и тянет в сторону отеля. Пытаюсь на ходу собраться с мыслями и успокоиться, но не получается. Во мне все кипит, и я чувствую, что сейчас сорвусь. Как он мог так поступить? Этот вопрос уже большими буквами и красным цветом мигает в голове, никак не собираясь оттуда испаряться. И ответа на него найти не получается. Так, давай с самого начала. Дима заводит меня в комнату, которую он делит с Ренатом и барменом по имени Костя, усаживает меня на ближайшую кровать, а сам останавливается рядом. Жанна мне сказала, что Ренат уехал. Тяжело вздыхаю, но голос предательски дрожит. Вроде как навсегда. «Черт!» — парень проводит рукой по волосам. За ней приехали какие-то мужчины и увезли в неизвестном направлении. Продолжаю свою речь, не обращая внимания на жесты спасателя. Он ничего мне не передал, даже записки не оставил. Ты не знаешь его номера телефона? Смотрю на парня, не сводя с него глаз. А он срывается с места и быстрым шагом двигается к шкафу, открывает его... И даже я со своего места вижу, что одна из полок пуста. Значит, правда. Знаю, но не наизусть. Дима поворачивается ко мне лицом, и позвонить ему не могу. Почему? Мои глаза округляются. Потому что номер Рената записан в телефонной книге, а я сегодня с утра утопил свой гаджет. Парень делает паузу и тяжело вздыхает. Какой-то пьяный дебил толкнул меня, и смартфон выпал из руки прямо в бассейн. И я только завтра смогу восстановить карточку. Снова проводит рукой по волосам. Черт! И Костяну позвонить не могу. Он только утром приедет назад в отель. У него выходной. Зачем-то поясняет, но я уже встаю с места. Не надо никому звонить. Направляюсь к двери, но Дима ловит меня за руку, заставляя повернуться к нему лицом. «Кристина?» Он смотрит мне в глаза. «Если бы он хотел, чтобы я узнала, куда он уехал, то нашел бы способ со мной связаться», отвечаю довольно спокойно. «Я ему не девочка на побегушках, чтобы мотаться по всему отелю в поисках его номера телефона». «Думаю, тебе надо успокоиться и остыть. Мы завтра все выясним». «Я спокойна» вырываю руку из мужского захвата и выхожу в коридор. Я уже в своем номере даю волю эмоциям. Слезы катятся из глаз, и этот дурацкий вопрос продолжает меня мучить. Почему? Весь вечер я гуляю по побережью, думая о случившемся. Вопросов много, ответов нет. Как бы я ни старалась придумать оправдание Ренату, Настроение упорно не хочет подниматься, и желание бороться дальше отсутствует напрочь. На твоем месте я бы забил на него. Наконец-то отзывается мой внутренний голос. И что дальше мне делать? Хоть мысленно можно с кем-то пообщаться. И жить домой. Родные стены, как известно, лечат. Подает этот песклявый голос отличную идею. Так и сделаю. Отвечаю вслух и направляюсь в свой номер. Что ж, Кристина, пора признаться самой себе, что твой курортный роман, о котором ты когда-то так страстно мечтала, закончился на печальной ноте. И я не уверена, что есть смысл мучить себя и дальше, придумывая воздушные замки. Лежу в кровати, я вспоминаю все те положительные моменты, которые случились между нами как мы встретились впервые, и он придумал эту дурацкую кличку, как поцеловал меня в бассейне, кстати, тоже в первый раз, а потом, как праздновали его день рождения, мое страстное танго, угон катера и незабываемый секс. «Я люблю тебя, моя хорошая», всплывает в памяти его шепот прямо в губы а из моих глаз льются слезы вперемешку с дождевыми каплями. Дрожь во всем теле, протяжный стон и его руки, которые сложно забыть. «И «Я тебя люблю», — всплывает в голове мой ответ. И это последнее, что я помню перед тем, как проваливаюсь в сон. Ринат. «Принимаю душ» после чего не помню, в который раз за сегодняшний день пытаюсь дозвониться до своих друзей. Но они в очередной, не помню, какой по счету раз, не желают со мной сегодня пообщаться, все так же находясь вне зоны действия сети оператора. Да что за черт такой, когда же этот идиотский день закончится? И что за полоса невезения у меня начинается? Чтобы хоть чем-то себя занять, Раскладываю вещи в шкафу, мысленно отмечая, что три полки отдам Кристине. Нет, четыре. Все-таки женщины, по сути своей, жуткие модницы. И мне, кстати, будет приятно, что у моей любимой женщины много красивых вещей, которые украсят ее гардероб. Даже пять полок выделю, мне не жалко. На кухне в шкафчиках нахожу и кофе, и сахар и много чего съестного. Первым делом в голове возникает вопрос, кто так старательно позаботился о моем пропитании? Не отец же шлялся по супермаркетам, чтобы купить своему блудному сыну макароны или гречку? Я очень сомневаюсь, что это сделала Эльвира или ей подобные особи. Они в принципе не знают, где этот самый супермаркет находится, а уж о том... Как выглядит банка с кофе, понятия не имеют, предпочитая пить уже готовый напиток из чашки. Еще и командует работницы, чтобы приносили завтрак исключительно им в постель, так как встать ее величество не может или не хочет. А зачем? Ведь есть же прислуга. Грех не воспользоваться, раз уж положено по статусу. Кривлюсь от подобных мыслей. Неужели и мне раньше нравились подобные идиотки? «Лучше подумаю о Кристине, точнее о нашей завтрашней встрече. Интересно, почему она до сих пор мне не позвонила?» «Точно, обиделась моя любимая стервочка. Но ничего, завтра я исправлюсь. Отработаю свой косяк и привезу ее в новую квартиру. Раз уж начинать жизнь заново, то только с любимой женщиной. Два часа пролетают довольно быстро». За своими переживаниями и мыслями не замечаю, как летит время. Переодеваюсь, беру ключи с тех паспортом с журнального столика и выхожу из квартиры. Спускаюсь в подземный паркинг, тут любой салон позавидует такому количеству крутых тачек. Свое новое транспортное средство нахожу довольно быстро. Вот он, красавчик, стоит, и ждет своего новоиспеченного хозяина. Сопротивляться подарку отца не буду, так как завтра мне надо срочно попасть назад в отель. А без автомобиля это сделать быстро очень проблематично, практически нереально. Усаживаюсь в салон, который еще пахнет новой кожей, завожу мотор и выруливаю с подземной стоянки. Дорога до родительского дома занимает около 15 минут. Открываю окно, чтобы прохладный воздух залетел вовнутрь. Смотрю периодически по сторонам, замечая и новые бутики на проспекте, и дома, которых еще три года назад и в помине не было на этом месте. И чем ближе подъезжаю к родительскому крову, тем сильнее сердце начинает колотиться в груди. Давно я здесь не был. А главное, не знаю, чего мне ожидать и к чему стоит подготовиться. Сигналю, и охранник открывает мне ворота. Езжаю во двор, паркуюсь, после чего выхожу из машины. «Ренат, сколько лет, сколько зим!» Ко мне направляется Артем, который отвечает за охрану дома. «Рад!» — пожимает руку. «Очень рад твоему возвращению!» «Не представляешь, как я рад!» Кривлюсь в ответ, вкладывая в последнее слово отнюдь непрямое значение этого слова. «Как тут?» — киваю головой на дом. «Порядок!» — усмехается Артем, хлопая меня по плечу. «Эльвира уже стала полноправной хозяйкой. Кривлюсь от одного только имени этой крашеной стервы. Но ведь надо заранее понимать, чего мне ждать за входной дверью. И подготовиться заодно, хотя бы морально». «Какая Эльвира?» На лице парня явное непонимание моих слов — и от этого становится еще интереснее. Но последующий вопрос вводит меня в небольшой ступор, и я понимаю, что слишком много пропустил за время своего отсутствия. «Ты когда последний раз общался с отцом? Он разве тебе ничего не рассказал?» «А что он должен был рассказать?» Произношу чуть ли не по слогам, заглядывая в глаза Артема. «Мы на личные темы с ним не общаемся давно» с тех пор, как я покинул этот дом. «Тогда, дружище, тебя ждет сюрприз», произносит тот загадочным голосом, подмигивает мне и снова хлопает по плечу. Заинтриговал, разворачиваюсь и направляюсь к входной двери. В холле никого, вообще ни одной живой души не наблюдается. «Очень интересно, что же меня ждет в родном доме», Прямо любопытство съедает. Так меня заинтриговали слова парня. «Есть кто живой?» Произношу громко. И через несколько секунд из столовой выходит моя любимая женщина. Домработница тетя Маша. Как же я скучал по ее стрепне, доброму слову и всегда хорошему настроению. «Мальчик мой вернулся!» Женщина хлопает мне громко в ладоши, замирая на месте, и я вижу, как по ее щеке катится одинокая слезинка. «Здравствуй, тетя Маш!» Подхожу и обнимаю женщину, прижимая к груди. Невысокая, полноватая, но всегда с добрым лицом и улыбкой, даже когда ворчит, что случается крайне редко. Она в ответ прижимает меня к себе, гладя рукой по голове, заставляет нагнуться, целует в щеку, и вытирает слезы на своем лице. «Здравствуй, мой хороший! Как же мне тебя не хватало!» «Да ладно тебе!» Снова прижимаю ее лицо к груди, после чего отпускаю и заглядываю в глаза. «Точно скучала!» «Да ну тебя!» Машет рукой и смеется. «Такой же балагур! Ничуть не изменился!» «Ошибаешься, тетя Маш, ошибаешься!» Произношу довольно спокойно, но тут слышу негромкие топот и поднимаю голову. Со второго этажа по ступенькам бежит девочка лет двенадцати. При виде меня замирает, и последние три шага спускается очень медленно, не сводя с меня глаз. Перевожу свои слишком удивленные глаза на домработницу, а она улыбается в ответ, пожимая плечами. Причем так искренне, что, если бы меня не застали врасплох, то я бы тоже посмеялся с ней за компанию. «Привет», — произносит девочка, и мне приходится снова повернуть голову в ее сторону. «Привет», — отвечаю ей негромко, рассматривая с ног до головы. «Мария Степановна, я...» Раздается теперь уже женский голос, отвлекающий меня от пристальной оценки девчушки, и я лицезрею, как из кабинета отца выходит брюнетка, Замирает на месте при виде меня, ее глаза постепенно округляются. Удивление так ярко читается у нее на лице, что я непроизвольно улыбаюсь. И снова перевожу взгляд на тетю Машу. «Я чего-то не знаю», — поднимаю обе брови вверх в ожидании ответа от домработницы. «Мальчик мой», — она хлопает меня по плечу, — «думаю, отец тебе все объяснит» надеюсь на ужин останешься киваю утвердительно головой после чего моя любимая женщина разворачивается и уходит назад в столовую оставляя меня одного стоять посреди холла точнее не совсем одного так как две брюнетки разных возрастов замерли возле перил стоя рядом и не сводят с меня своих карих глаз вот это сюрприз так сюрприз ну папа «Меня зовут Анна», — Первый произносит женщина, которой на вид лет тридцать шесть. Может, немного больше или, наоборот, меньше, но выглядит она отлично. Что ж, стоит отметить, что у отца изменился вкус в лучшую сторону. А вы, как я понимаю, Ренат? «Он самый», — засовывая руки в карманы, также не сводя взгляда с двух темноволосых барышень. «А меня зовут Юля». Девочка делает шаг вперед с таким гордым выражением лица, что я уже в который раз и произвольно усмехаюсь. «Очень приятно». Легонько киваю головой, наблюдая, как девочка немного нервничает. Кстати, как и ее мама. Если я правильно определил их родство, тоже. «Эльфат предупреждал, что вы скоро приедете», прерывает Анна немного затянувшуюся паузу. «Папа сказал, что ты, возможно, не захочешь с нами жить», — добавляет девочка. «Папа?» Я скорее констатирую факт, чем задаю вопрос. При этом глаза мои округляются, а в голове куча мыслей. Очень-очень любопытно, что же я пропустил. «Послушайте, Ренат!» — влезает снова Анна, глядя на мой изумленный внешний вид. «Мы не хотим никому создавать проблем». Если вы против, чтобы мы с Юлией жили здесь, то так и скажите, мы не будем никому мешать. Он не против, раздается до более знакомый мужской голос, и я поворачиваю голову немного в сторону, наблюдая, как из кабинета выходит отец, как всегда, подтянутый, с высоко поднятой головой и пронизывающим взглядом. Сам же когда-то мне предлагала степениться. Вот я и последовал твоему совету. Здравствуй, сынок. Постарел немного. Седины добавилось, но, в общем, выглядит молодцом. Хоть завтра надевай на него свадебный костюм и в ЗАГС под руку с молодой женой. Три года назад, когда я покидал этот дом, даже предположить не мог, что буду рад сюда вернуться. Тогда меня... Душила злость и обида, и очень хотелось послать отца куда подальше. А сейчас, глядя на его усталое, но такое родное лицо, понимаю, что рад снова вернуться домой. «Здравствуй, папа. Я первым делаю шаг навстречу, а отец движется в мою сторону. Обнимаемся, пожимаем друг другу руки, и на наших лицах расплываются улыбки». «Я очень рад, что ты вернулся», — произносит он вполне искренне. «Представь себе, я тоже». Отец обнимает меня за плечи, поворачивая лицом к девочкам, которые так и стоят, замерев на месте, наблюдая за нашими рукопожатиями. «Анна!» — кивает отец головой в сторону женщины. «Моя супруга!» После чего переводит взгляд на меня — В моих глазах неподдельный интерес. Неужели отца кто-то смог окольцевать? В ЗАГС пока не хочет со мной идти, но живет, слава богу, под одной крышей. «Ильфат!» — строго произносит женщина, но отец ее игнорирует. «А это Юля!» — кивает головой в сторону девочки, и на его лице расплывается улыбка. «Моя дочь! Надеюсь, вы подружитесь!» А я, как надеюсь, поддакиваю, наблюдая, как мелкая снова вздергивает вверх подбородок. Прямо как мой отец. Она точно ему не родная? Пойдем в кабинет. Отец разворачивает меня и тянет за собой, рукой удерживая за плечи. «Нам надо поговорить». Бросаю последний взгляд на изумленные женские лица, после чего первым вхожу в кабинет. Отец закрывает дверь, проходит к столу и усаживается на свое любимое место, кивком головы указывая мне на одно из свободных мягких кресел. Я постою, произношу, после чего подхожу к окну. Пару минут смотрю во двор, а в комнате повисает молчаливая пауза. Разворачиваюсь, облокачиваясь под подоконник и засовывая руки в карманы. Отец крутится в кресле, останавливая его в положении, чтобы наши лица были друг напротив друга. «Ты изменился?» На лице мужчины появляется усталая улыбка. «Я следил за всеми твоими успехами и скажу откровенно, горжусь тобой, сынок». «Спасибо». Тяжело вздыхаю, не сводя с него глаз. «Я очень хочу», — продолжает отец, — «чтобы ты унаследовал мое дело». «Как и договаривались, пост вице-президента твой». «Через пару лет я уйду на покой, а ты возглавишь компанию». «Покупаешь меня?» — усмехаюсь, наблюдая, как отец хмурится, — «Глупости не говори. Ты же знаешь, я начинал свой бизнес вместе с твоей матерью. Без ее поддержки не было бы всего этого». Он разводит руками. «И наша компания по праву принадлежит тебе». «Давай не будем ссориться, сынок. Я очень рад тебя видеть». «У меня есть одно незаконченное дело». Говорю серьезно, чтобы отец понял, я не шучу. Могу чем-то помочь? Нет. Мой ответ звучит слишком категорично. Если бы твой начальник безопасности не был таким упрямым ослом, я бы решил свое дело еще сегодня. Мне надо три дня, папа. Делаю паузу, глядя ему в глаза. И мы договорились. Заканчиваю на выдохе. Хоть неделю. Наконец-то на его лице довольная улыбка. «Дело хоть стоящее?» Он поднимает одну бровь вверх. «Да. Что-то сегодня краткость становится моей постоянной спутницей. Я все решу сам. Ты мне лучше расскажи». Теперь уже и на моем лице появляется ответная, немного ехидная улыбка. «Анна с Юлей». «Это серьезно?» «Не поверишь, но да». Отец набирает в грудь воздуха и закрывает глаза. «Уже полтора года вместе. Я благодарен судьбе, что встретил ее. Аня замечательная!» Произносит на выдохе, «И я понимаю, что папа попал». «Прямо как я, всерьез и надолго». Еще и дочь взрослую заимел на старости лет. Вот жулик. Но я правда очень и очень рад, что у него все в порядке. И даже простил все его прежние грехи. А боль от того, что мамы нет сейчас с нами, начинает потихоньку отпускать. Пап, я тебе давно говорил, чтобы ты завязывал с крашенными блондинками. Смеюсь в очередной раз, наблюдая, как отец кривится и фыркает. «Не напоминай», — машет рукой. «Надеюсь, ты не против, что Анна с Юлькой живут в нашем доме? А то я прямо с порога...» «Не против», — перебиваю его. «Очень даже за». «Рад, что у тебя все хорошо». «Мешать не буду, тем более...» «Щелкаю пальцами, у меня есть собственная квартира». «Сынок, ну вот что за чушь ты городишь?» Он встает с кресла и направляется ко мне. «Ты самый родной мой человечек!» Наклоняет мою голову и целует в макушку. «Никогда об этом не забывай!» И делает паузу, заглядывая мне в глаза. «Прости меня, дурака старого! За все прости!» «А вот теперь ты тычу в него пальцем, ты чушь не городи!» — Ладно, ужинать пора идти, а то тетя Маша мне не простит, если сбегу. — Я вообще-то думал, что ты на ночь останешься. Мы выходим из кабинета, направляясь в столовую. — Пап, останавливаюсь на пороге, переводя взгляд на мужчину. — Давай без жертв. — Ладно, давить не буду. И мы заходим в комнату. Девочки уже сидят за столом и молчат, наблюдая в основном за мной. Отец усаживается во главе стола, а я пристраиваю свою пятую точку рядом с новообретенной сестрой. Кто бы мне сказал три года назад об этом? Я бы рассмеялся тому в лицо. Еще и послал бы куда подальше. Но сейчас, глядя на гордый и счастливый внешний вид отца, В моей душе появляется новое чувство. От того, что у меня, наконец-то, появилась настоящая семья. Остается только завтра съездить в отель и привести в родной дом еще одного члена этой самой семьи. Уверен, отец одобрит мой выбор.